Глава четвёртая Боль от Ожогов со временем стала слабее, но память пока не возвращалась. Лисуину хотелось знать, сколько времени он уже провёл в больнице. Придётся вернуться в прошлое, чтобы увидеть лицо серийного убийцы. Он с трудом мог вспомнить даже вчерашний день, не говоря уже о том, что было ещё раньше. Его очень сильно беспокоило, что со временем появлялось все больше воспоминаний, которые нужно было восстановить. Чем больше Лисуин пытался вспомнить, тем более запутанными становились обрывки его памяти. «Сегодня было похоже на вчера, а вчера на сегодня». Лисуин ждал, когда придет детектив Хан Джесу. Он чувствовал, что она единственная, кто может помочь ему соединить обрывки воспоминаний в единое целое. Почему-то ему было с ней комфортно. Дверь в палату открылась и почти сразу же закрылась. Лисуин ждал, какие звуки последуют за этим. Инстинктивно он напрягся всем телом, но вскоре услышал короткий глубокий вздох. «Детектив Хан, это вы?» — спросил он. «Как вы узнали?» — тут же ответила она. Лисуин успокоился. «По вздоху». «А, наверное, по привычке». Похоже, что Джесу смутили слова Лисуина. Он произнес слова, которые дались ему с трудом. «Я... вам не нужно меня жалеть». Она не издала ни единого звука, не попыталась ни утешить, ни извиниться. Так было намного удобнее. Она подошла тихо, будто подлетела, не касаясь пола. Бесшумно села на стул у кровати. Послышался легкий звук воздуха, выходящего из подушки. Лисуин подумал, что как-нибудь в будущем мог бы подарить ей пару туфель на каблуке. Возможно, она вообще не носит туфли. Но зато он будет слышать ее шаги. Он не хотел нервничать, ожидая ее приближения. Инспектор услышал, как она пододвинула свой стул и легонько постучала пальцами обо что-то. «Я ищу человека, который пропал пять месяцев назад», — сказала Джессу. «Я знаю об этом деле». «Я думаю, да». Детектив ждала ответа Лисуина без всяких дальнейших объяснений. На мгновение воцарилось неловкое молчание. Инспектор почему-то думал, что она, должно быть, его проверяет. Помнил ли он что-то об этом деле или мог ли он как-то помочь следствию? Она искала ответ на один из этих вопросов. Он, вообразив, что это как кататься на велосипеде, научившись ездить, ты уже никогда не разучишься, решил, что его мозг сможет вспомнить то, что когда-то знал, не взорвавшись. Ведомо интуиции, он сказал... Его убили. Вы вспомнили? Между словами вы и вспомнили прошла секунда молчания. Это дело рук подражателя, добавил он. Он почувствовал, как сильно Хан Джесу начала нервничать, аж затаила дыхание. При реакции детектива он понял, что дал правильный ответ. Я уже говорил это. «Может быть. Это хорошо». Лисуин думал, что если сейчас он способен мыслить, рассуждать и действовать так же, как и в прошлом, значит, он не утратил свою личность полностью, несмотря на амнезию. Он почувствовал облегчение. Лисуин осторожно подбирал слова. «Сперва нужно найти тело». «Не убийцу?» — спросила детектив. Это была странная манера задавать вопросы, когда уже знаешь ответы. Инспектор подумал, что она опять его проверяет. «Если есть тело, есть и убийство», — ответил он. И снова в разговоре наступила пауза. Лисуин ждал, когда Хан первый нарушит тишину. Но она старалась не спешить. Перед тем, как зайти в палату старшего инспектора, она нашла лечащего врача Хан Джонгука, чтобы узнать о состоянии здоровья Суина. Она заранее хотела понять, насколько мало или много информации он в состоянии ей дать. Она думала, что так сможет хотя бы на шаг приблизиться к серийному убийце по прозвищу «подражатель». Доктор Хан повернул к ней монитор компьютера и показал медицинскую карту инспектора Суина. Там было полно различных рентгеновских снимков, непонятных цифр и терминов. Указывая пальцем на экран, доктор объяснил. «С костями проблем нет, ожоги полностью зажили. Зрение, скорее всего, восстановится. Пока сложно говорить уверенно, но часть зрительных нервов жива, наблюдается реакция зрачков». Сказав это, он сложил руки на столе. Он прищурился, будто подбирая правильные слова, наконец доктор продолжил. «Я не могу давать каких-либо прогнозов относительно его памяти. Ему нужно еще некоторое время». «Даже если к нему не вернется память, то что насчет когнитивных способностей и мышления? С этим все нормально?» «Конечно. Потеря памяти не значит, что мозг не может выполнять свои функции. Это может быть вызвано... Не столько функциональными проблемами, сколько психологическими. Вероятность этого достаточно высока. ханжи испытала облегчение, услышав, что с когнитивными функциями у него все в порядке и что проблемы больше психологические. Значит, частично память может вернуться? Конечно, может. Вот только никто не знает, как много и что именно он вспомнит. Даже я... Детектив задумалась. «С какого момента начать восстанавливать его память? Может, с того дня, когда он чуть не умер? Когда столкнулся лицом к лицу с серийным убийцей?» «Нет, скорее интересно, какие из своих воспоминаний старший инспектор Лиза хочет восстановить сам». Джессу нервничала. У нее было мало времени. «Доктор Хан снова заговорил». «Учитывая состояние пациента, ему будет нелегко признать собственные воспоминания своими», — доктор сглотнул. «Можете попроще объяснить? Когда вы впервые приходили в незнакомое место, у вас возникало такое чувство, словно вы уже там бывали?» «Вы имеете в виду дежавю?» «Когда нормальный человек испытывает дежавю, он прекрасно понимает, что это не то же самое, что его настоящее воспоминание». Но не в случае Лисуина. Он пока не может отличить дежавю от реальных воспоминаний. Понятно. Если даже вы поможете ему частично восстановить воспоминания, то он не сможет отличить, что из этого было на самом деле, а что всего лишь плод его воображения. По словам врача, даже если бы подражателя арестовали, его нельзя было бы привлечь к суду. Если память старшего инспектора восстановится лишь частично, его показания нельзя будет использовать в качестве доказательства вины подражателя. Насколько же трудно привлечь подражателя к суду? Очевидно, что его адвокаты будут тщательно копаться в границе между реальностью и воображением в воспоминаниях единственного свидетеля, инспектора Ли, чтобы нейтрализовать все улики. В итоге подражателя просто отпустят как невиновного. «Есть только один выход — полностью вернуть инспектору Ли его память. Это единственный способ привлечь подражателя к ответственности и заставить его заплатить за свои преступления. Получается, нам остаётся только просто сидеть и ждать? Другого выхода нет. Но у нас нет на это времени. Доктор Хан напрягся». Люди всегда спрашивают врачей о том, сколько времени понадобится для выздоровления. Больница — место, где борьба за время является обычным явлением. Однако здесь была совершенно обратная ситуация. Если вы спросите мое мнение как врача, то я скажу, что вы слишком спешите. Он пришел в сознание менее двух недель назад. «Я не могу просто сидеть и ждать. Он... он болен». Что сделать, чтобы вернуть ему память? Ханджису встала со своего места. Кажется, бесполезно пытаться узнать у доктора что-то еще. Она собиралась выйти, даже не попрощавшись, но доктор Хан остановил ее, постучав по столу кончиком шариковой ручки. «Могут помочь его прошлые дела». «Каким образом?» «Стресс, испытываемый в процессе воссоздания событий, будет стимулировать мозг пациента». А если это негативный случай? В качестве защитного механизма, запрограммированного избегать стресса, воспоминания могут быть стерты навсегда. «Зачем прятать тело?» Лисуин все-таки первым нарушил долгое молчание. «Это вполне разумный выбор». Лисуин едва понимал, что Ханжи Субар мотала себе под нос. «Вы сказали «разумный выбор»? — переспросил Ли Суин. Цель сокрытия тела — задержать раскрытие преступления. Создать алиби и выиграть достаточно времени для побега. Однако обычный преступник отличается от серийного убийцы-подражателя. Он не стремится скрывать свои преступления, а наоборот старается сделать так, чтобы о них все узнали. Такой серийный убийца не стал бы прятать тело. Поэтому в словах детектива Хан не было логики. Джису часто вздыхала, как человек, который постоянно спорил и цеплялся за каждое слово. «Знаете ли вы, что подражатель убивает подозреваемых, освобожденных из-за отсутствия улик?» «Начальник О сказал мне об этом. На этот раз целью подражателя стал мужчина, который убил свою жену и замаскировал это под исчезновение. Его зовут Ким Йон Хак. Тело жены до сих пор не нашли». Его отпустили, но предполагается, что он пропал сразу же после освобождения. Прошло уже пять месяцев. Конечно, не было необходимости говорить, что за ним велось наблюдение. Значит, это убийство без тела? Да, верно. Нет ни первого, ни второго тела. Два расследования исчезновений превратились в два расследования убийств без тела. В итоге следственная группа переквалифицировала расследование исчезновения жены в расследование убийства, но абсолютно никакого результата это не принесло. Подражатель всегда так поступает, поэтому это и есть разумный выбор, в каком-то смысле. Ли Суин ждал, что детектив Хан продолжит свой рассказ. Вдруг он почувствовал сильный жар и онемение, как будто где-то в его теле щелкнул переключатель — У него вспотели ладони, он схватил покрывало и не отпускал. Нарастало возбуждение. Казалось, что все его инстинкты снова проснулись. Он снова чувствовал, будто гонится за серийным убийцей, которого знал в прошлом. Лисуин понял, что погоня за убийцей — это лучший для него способ снова найти себя. Он крепко стиснул зубы, чтобы не было заметно, как они стучат. Нджису продолжала объяснять, наблюдая за едва уловимой реакцией тела инспектора Ли. Метод заключался в том, чтобы сначала рассказать о деле в общих чертах, а потом добавить деталей. Инспектор Ли навострил уши, чтобы не упустить ни одного сказанного ею слова. Детектив Хан просматривала протокол расследования, послышался шорох бумаги. Время от времени Ли Суин кивал головой в знак того, что он слушает и понимает ее. Джессу медленно пролистывала материалы дела, где шла речь о ключевых моментах, которые нельзя упускать из виду, и быстро, когда дело доходило до скучных и ненужных подробностей. Просто слушая, как она листает страницы, Ли Суин узнал все важные детали расследования. Он уже представил себе все дело, основываясь на объяснениях детектива. Инспектор мысленно представил большую схему с фигурантами дела, взаимоотношения между которыми как будто были соединены красными нитями на доске. Все же в рассказе хан оставался один пробел. «А каков же был мотив убийства?» — спросил инспектор. «Это до сих пор непонятно. Если бы это было очевидно, то Ким Йон-Хака так легко не отпустили бы из полицейского отделения Йон-Сана». Так почему же подражатель решил убить Ким Ён Хака? Снова спросил Ли Суин. Хан Джесу не сразу ответила. Она заговорила спустя несколько секунд, время которого было бы достаточно, чтобы дойти от двери больничной палаты до кровати. В ее голосе слышалось сомнение. На этот вопрос должны ответить вы, старший инспектор. Лисуин знал, что у нее в голове крутился тот же вопрос, которыми задавался он сам. Он также понял, что они оба не знают на него ответ. Разговор опять оборвался. Тишина воцарилась на несколько минут. Инспектор стер необходимые ответы в схеме, которую нарисовал в своей голове. Там было пусто, поэтому он стер еще и те факты, которые не мог проверить. Картинка стала намного проще и понятнее. Также было стерто дело об убийстве жены Ким Йон Хака, которая пропала без вести и осталась парить где-то в воздухе. Оставался лишь один последний факт. Подражатель потерпел неудачу. По крайней мере, на этот раз. Ли Суин сказал первое, что пришло ему в голову, даже не задумываясь об этом. «Неудачу?» Голос Джесу повысился на полтона, и она с недоверием спросила «Неужели Ким Йон-Хак жив?» «Нет, его точно убили». Лисуин понял, что начал разговор неправильный, и быстро добавил «Оба дела объединяет одно, жертвы пропали, но цели преследовались разные». Что касается первого исчезновения жены, то Ким Йон-Хак хотел таким образом скрыть убийство, и это у него получилось». Почему же тогда второе исчезновение было неудачным, если оно полностью повторяло первое? Речь была осторожной и размеренной. Казалось, что Хан пытается найти упущенную деталь, пока говорила. Подражатель планировал преступление, исходя из того, что следственная группа найдет тело Ким Ён Хака. Нельзя было слишком быстро его найти. Но и нельзя было не найти его вовсе. Если бы они нашли тело Ким Ён Хака слишком быстро то нельзя было бы сравнивать его убийство с убийством его жены, которая была замаскирована под исчезновение. Тогда нет никакого смысла в подражательстве. Если же тело вообще не будет найдено, то это станет просто еще одним делом о пропаже человека. Следственная группа должна найти тело Ким Йон Хака, чтобы завершить задуманное подражателем преступление. Джису неожиданно подпрыгнула со стула и, отодвинув его назад, возбужденно проговорила. «Именно поэтому оно становится его неудачей!» «Да, правильно. Подражатель должен был оставить нам какую-то подсказку. Это и есть ключ к поиску тела Ким Йон Хака!» Хан Джису на некоторое время замолчала, размышляя. Вскоре послышался шелест закрывающейся папки с бумагами. «Мне нужно еще раз посмотреть...» Материалы расследования с самого начала. Детектив тяжело вздохнула. Было кое-что еще, в чем Ли Суин был абсолютно уверен. Подражатель не был преступником, отточившим свои навыки в тюрьме. Наоборот, была высока вероятность того, что он был законопослушным гражданином, хорошо разбирающимся в методах полицейского расследования. «Подражатель знает, как проводится расследование не хуже полиции», — сказал инспектор. «Полиция не нашла бы никаких улик в ходе расследования». «Я тоже так думаю». «Давайте посмотрим на это с точки зрения отличной от обычной схемы расследования. На сегодня достаточно. Я еще приду снова вас навестить». Хан Джису покинула больничную палату так же бесшумно, как и вошла в нее». Дверь раскрылась и через несколько секунд снова закрылась. Вместо главного входа больницы ханджису направилась к задней двери похоронного бюро. Она заметила в вестибюле журналистов и не хотела, чтобы кто-нибудь ее узнал. Состояние здоровья старшего инспектора Ли держали в полном секрете, о котором не знали даже в высшем руководстве полиции, за исключением нескольких людей в следственном отделе во главе с начальником О. Официально же заявляли, что детектив Ли Суин выздоравливает. У задней двери не было никого похожего на журналиста. На улице уже темнело. Скоро на город бесшумно опустится тьма. Джасу достала телефон и проверила записи на диктофоне. Вверху списка отсортированного по дате висел файл с записью их сегодняшнего разговора. Детектив Хан открыла электронную почту, прикрепила файл и отправила его суперинтенданту О. Файл загружался очень медленно, поэтому ей пришлось некоторое время постоять. Ханжи размышляла, не вернулись ли воспоминания к инспектору Ли, даже если он сам пока этого не осознавал. После того, как он взялся за расследование этого дела, она не могла не думать об этом. Она видела, как он интуитивно уловил суть дела, не зная его подробностей. Не исключено, что это произошло не только благодаря натренированному годами чутью. Пришло уведомление, что передача файла завершена. Детектив Хан прошла мимо похоронного бюро и пошла по узкой дороге, привычно заглядывая в машины, припаркованные в ряд она бессознательно оглядывалась по сторонам, проверяя, не скрываются ли где-нибудь журналисты. Она горько улыбнулась и показалось, что стандартные методы расследования тут не подойдут. Чтобы найти тело, спрятанное подражателем, надо посмотреть на расследование свежим взглядом. Джасу еще раз прокрутила в голове расследование от настоящего момента к началу. Ким Ён Хак был объявлен пропавшим без вести лишь спустя пять месяцев после его исчезновения. По словам детектива Сонджи Юна, за это время записи с камер наблюдения, по которым можно было бы отследить передвижения Ким Юн-Хака, были стерты и перезаписаны несколько раз. Если это был подражатель, он вряд ли мог знать срок хранения записей и должен был оставить подсказки, с помощью которых можно найти тело. После сообщения о его исчезновении следователи изучили историю звонков, медицинские счета и транзакции по картам. Не было никаких медицинских счетов, а звонки и денежные транзакции прекратились примерно в одно время. Последний звонок был от его сына, а последнее использование карты было в супермаркете рядом с домом Ким Йон Хака. Это не стоило расследовать вообще. Такое расследование принесло бы результаты только в том случае, если подозреваемый как-то был связан с убитым. В протоколах были показания людей из окружения Ким Йон-Хака. На первый взгляд они выглядели формально. Все вокруг говорили, что у Ким Йон-Хака нет никого, на кого он мог бы таить злобу, и что он не тот человек, который пойдет на столь тяжкое преступление. В истории телефонных звонков Ким Йон Хака не было ничего необычного. Но тот факт, что звонков было мало, навел следователей на мысль, что у него мог быть еще один телефон. Полицейский отдел Йон Сана также проверил входящие звонки Ким Йон Хака, и там тоже не обнаружили никаких повторяющихся номеров или, в принципе, чего-то подозрительного. По регламенту необходимо было бы проверить Кому принадлежали все номера телефонов, провести в отношении их владельцев расследование, но следствие остановилось без дальнейшего прогресса. Полицейские из Юнсана проводили расследование, зная, что оно ни к чему не приведет. И единственная причина, по которой расследование было продолжено, надо было собрать больше материалов дела, чтобы снять с себя обвинение в халатности, которые выдвинул сын Ким Йон-Хака. Единственная зацепка, которую удалось найти — место, где отключился мобильный телефон Ким Юнхака. Вышка, которая последнее зафиксировала сигнал его телефона, находилась в районе Хансамен, города Намьянджу, провинции Кёнгидо. В радиусе покрытия этой вышки обнаружили автомобиль и сотовый телефон его пропавшей жены. Следственная группа взвесила возможность самоубийства и мобилизовала полицию для проверки окрестностей и даже поиска под водой. Но ни тело, ни его мобильный телефон не были найдены. Ханжи Су неосознанно замедлила шаги, а затем и вовсе остановилась. Послание подражателя было очевидным. Он издевался над полицией. Подражатель должен был выключить его мобильный телефон в том месте, где были найдены машины и мобильный телефон жены, убитый Ким Йон-Хаком. И таким образом заставить полицию еще раз обыскать место происшествия. Она буквально слышала, как подражатель над ними смеется. Вряд ли обыск того места обнаружил бы тело. Нет. Подсказка где-то еще. Хан Джису достала из сумки фотографии которые сделали эксперты при осмотре дома Ким Йон-Хака. Она торопливо подошла к уличному фонарю и стала просматривать их, полагаясь на слабое освещение. Поскольку фотографии были распечатаны на цветном принтере, их разрешение было невысоким, но это не создавало серьезных неудобств для просмотра. Фотографии были сделаны согласно протоколу, начиная с внешней стороны дома и постепенно продвигаясь внутрь. Место происшествия было чистым, без следов обыска. Было скорее похоже на фотографии с сайта продажи недвижимости. Пролистав несколько страниц, она обнаружила фото попытки собрать отпечатки пальцев с ручки входной двери с помощью флуоресцентного порошка. Эксперты сделали четкие фотографии отпечатков пальцев с помощью фотометрии. Однако в прилагаемых результатах AFAS не было найдено никаких отпечатков пальцев, кроме тех, что принадлежали Ким Йон-Хаку. Automatic Fingerprints Identification System. Автоматическая система идентификации по отпечаткам пальцев. Вполне ожидаемый результат. Вероятность того, что подражатель оставит свои отпечатки пальцев на дверной ручке, ниже, чем вероятность того, что проходящий мимо полицейский мог его арестовать. Инспекционная комиссия тщательно осмотрела дом из-за возможных гражданских жалоб, которые будут поданы, если пропавший без вести человек не будет найден. Хан решила взглянуть на это своими глазами. Она смотрелась вокруг. Сколько времени уже прошло, а на улице все еще было темно. Никакого освещения, кроме уличных фонарей. Детектив Хан бесцельно шла по переулку и даже не знала, где находится. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы немедленно не побежать к дому Ким Йон-Хака. По опыту она знала, что один осмотр днем лучше, чем десять осмотров ночью, когда нет света. Хан ушла шла медленно, пока не дошла до широкой улицы. Огни квартир напротив и неоновые вывески торгового центра сияли, словно другой мир. Она чувствовала себя более комфортно в темноте, где только что шла чем в этом шумном и ярком мире. До окончания проверки оставалось пять дней, не считая сегодняшнего, и нужно было найти тело Ким Ён-Хака, пока она не кончилась.